Великокняжеская автобиография В самом конце повести временных лет есть уникальный исторический и человеческий документ, написанный самим великим князем. Знаменитое «Поучение к детям». Это и наставление сыновьям, и этический манифест, и изложение принципов государственного управления, и, что особенно интересно, рассказ о прожитой жизни. Чувствуется, что князь, По многим признакам видно, что он писал или диктовал текст сам, обладал незаурядным литературным даром. Вот фрагмент вступления, дающий представление о силе автора. «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней грешного сохранил. Дети мои или иной, кто слушая эту грамотку, не посмейтесь. Но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое» и не станет лениться, а будет трудиться. Прежде всего, Бога ради и души своей. Страх имейте Божий в сердце своем, и милостыню подавайте нескудную, это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут. На дальнем пути, да на санях сидя, без лепицу умолвил. Правила, которыми руководствовался Мономах, занимаясь государственными делами таковы. Что надлежало делать слуге моему, то сам делал, на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников, не полагаясь, ни на приказчиков, сам делал, что было надо. Весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. Владимир подробно перечисляет все свои походы, войны, перемещения из удела в удел, однако не меньше внимания уделяет и охотам потому что звериный лов занимал большое место в жизни всякого князя, считался важным государственным делом и свидетельством личной доблести. А вот что я в Чернигове делал. Коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать живых коней, помимо того, что разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул, и Бог сохранил меня невредимым». Из коня много падал, голову себе дважды разбивал, И руки и ноги свои повреждал, в юности своей повреждал, Не дорожа жизнью своей, не щадя головы своей. Из батальных описаний, которыми изобилует автобиография, приведу только одно, поскольку оно типично для мономаховой манеры воевать. Упорный в бою, он при всякой возможности старался избежать лишнего кровопролития, во всяком случае, когда бился с соотечественниками, В 1094 году Олег Гориславич привел большую орду, чтобы согнать Владимира с Черниговского княжения. «И потом Олег на меня пришел со всею половецкою землею, к Чернигову. И билась дружина моя с ними восемь дней за малый вал, и не дала им войти во строк. Пожалел я христианских душ и сел горящих, и монастырей, и сказал... Пусть не похваляются язычники. И отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкие, около ста человек с детьми и женами. И облизывались на нас половцы точно волки, стоя у перевоза и на горах». Бог и Святой Борис не выдали меня им на поживу. Невредимы дошли мы до Переяславля. Резюмируя свой военный опыт, Маномах пишет А всего походов было 83 великих, а остальных и не упомню меньших. И Миров заключил с половецкими князьями без одного 20 и при Отце и без Отца. У историков есть возможность сопоставить рассказ Владимира Всеволодовича с другими источниками и довольно подробно реконструировать эту большую, богатую событиями жизнь, которую можно разделить на три этапа. Один из многих. 1053-1093 года. В лето 6561-1053 год. У Всеволода родися сын Владимир, от Сарице Гречкое. Сообщает летопись. Сначала один из многочисленных внуков Ярослава Мудрого, затем сын младшего из членов Триумвирата. Вот положение, которое Владимир Василий занимал в детские годы. Он рос в переславле при дворе Всеволода Ярославича. Взрослым стал считаться с 13 лет. Возраст, начиная с которого, по собственным его словам, «беспрестанно ся тружал пути дея и ловы». То есть разъезжая и охотись В юности княжич выполнял поручения отца Водил дружину против бунтовавших вятичей и мелких половецких порт Первое самостоятельное княжение Смоленское получил в 20 лет Из этого западного края, выполняя волю великого князя Святослава Ходил в поход на Чехов, участвовал в войне с чародеем Всеславом Полоцким В молодые годы Мономах еще не обладал качествами, которые впоследствии сделают его самым уважаемым из русских князей. Два тяжких греха запятнали его репутацию в самом начале пути. Он первым пригласил для участия во внутрирусской княжеской ссоре половцев, что вскоре станет повсеместной практикой. И кроме того, во время кампании 1079 года против все Всеслава вырезал все население Минска, что, впрочем, по тем временам считалось не слишком большим грехом. Сам Мономах рассказывает об этом без особого раскаяния. На ту осень ходили с черниговцами и с половцами Читиевичами к Минску и захватили город и не оставили в нем ни Челядина, ни Скотина. После того, как в 1078 году Всеволод занял киевский стол, возвысился и Владимир. Ему достался второй по важности черниговский удел. На этот край, однако, претендовали сыновья покойного великого князя Святослава. С ними 26-летний Мономах справился очень ловко, впервые проявив свои дипломатические таланты. Олег и Роман Святославичи повели на чернигов половцев с хазарами, но Владимир вступил со степняками в переговоры и сумел склонить их на свою сторону. В результате те убили Романа, а Олега схватили хазара и услали к грекам в заточение. В неспокойное княжение Всеволода его сын все время сражался то с одними, то с другими изгоями, отбивался от половецких разбойников, беспрестанно мчался в Киев по вызову отца. А из Чернигова до Киева нестижды ездих к отцу, днем есм переездил до вечерни, рассказывает в своем жизни описание Мономах. То есть он проделал этот маршрут несчетное количество раз, добираясь до столицы, это полтораста километров, всего за один день. Так, не вылезая из седла, он дожил до 40 лет, постепенно завоевав себе славу опытного полководца и умелого переговорщика. Но в число ближайших помощников великого князя, видимо, не входил. Летопись жалуется, что под конец жизни Всеволод Нача любите смысл умных то есть слушаться молодых советчиков которые натворили в Киеве немало зла. Очевидно, Мономах был всецело занят управлением собственным княжеством и в столичные дела не вмешивался».